Глава 14. Недолгое ощущение свободного падения в кромешной тьме, сильное головокружение, и перед глазами появляется мгновенно приближающийся ко мне каменный пол. За долю секунды до столкновения я все же успеваю сгруппироваться и, кувыркнувшись, встаю на ноги. Ехалар. С удивлением узнаю нижний ярус астральной тюрьмы и растущий из пола пьедестал с клистегром. Вместо ответа на потолке очертился светящийся круг, заключивший в меня в цилиндр со стенками из полупрозрачной пленки, касаться до которой я бы не стал даже в самом страшном сне. Интуиция просто нескончаемо вопила о смертельной опасности. Каменные плиты пола зашевелились, и, поднявшись в воздух, начали собираться в огромных големов. И с явным запозданием возле пьедестала появилась левитирующая фигурка Дилария. «Ты?» Удивленный и полный недоумения взгляд девушки обратился в мою сторону. «Я», — согласно кивок, — «может, освободишь?» «А я не тебя спрашивала», — покачала головой Таустенко. «Вот оно как. Она что, уже в курсе о находящемся внутри меня Радоне и когда только успела с Елитарой или Дрекхолом связаться?» «Ну, естественно, малыш», — раздался насмешливый голос в моей голове. Вот только догадалась она об этом сразу, как только я заблокировал ту жалкую побрякушку на твоем запястье. «Хватит прятаться, Радон! Покажи себя!» — гневными нотками в голосе потребовала Дилария. «Скажи ей, что я не могу, и, к слову, очень об этом сожалею», — попросил меня бог вампиров. «А почему сам не можешь?» «Потому что я заперт в твоем теле, глупый ты смертный!» Мой простой вопрос чем-то расстроил Радона, и тот аж на крик сорвался. И максимум, на что я сейчас способен, это общение со своими жрецами. Правда, не из этого плана реальности, но это уже так, нюансы. Максимум? А как же ты тогда умудрился меня сюда переместить, да еще и браслет наследника заблокировать? Слушай, Крейбен или Дар, не знаю, как там тебя правильно зовут, давай ты ей сначала передашь мои слова, а потом уже я тебе как-нибудь все расскажу. Нервно вздохнув, я тряхнул головой и произнёс, глядя на Диларию. «Он тебя слышит, но ответить не может, так что я буду передавать тебе то, что он говорит в ответ». «При этом дословно!» «Как же они меня задолбали! Каждый что-то требует!» «Будешь выпендриваться, и в следующий раз я перемещу тебя в яму с отходами жизнедеятельности смертных. Мне это безразлично, а тебе, я точно знаю, будет неприятно». «Психолог, что ли?» недовольно пробурчал я. «Не знаю, кто это, а я просто бог, у которого в своё время подданными были не только вампиры, так что была возможность изучить смертных в их среде обитания». «А как же он тобой управляет?» — вернул меня в реальность вопрос Делария. «Кто мной управляет?» — не сразу понял я. «Радон, оказался-то ты здесь точно не благодаря дару древнего». «Естественно! Я, пусть и в теле этого смертного, прошу заметить мало на что способном теле, но всё-таки Бог!» «Мне это ей тоже говорить?» «Ага, но можешь даже недословно». «Ну?» — напористо надавила Дилария. «Да никто мной не управляет», — отмахнулся я. «А как я здесь оказался, понятия не имею. Он пообещал потом рассказать». «Хм, ладно, разберёмся». Еще. ещё?» Попроси ее никому не говорить, что ты, а значит и я, находимся здесь. Еще он просит не говорить никому, где мы находимся. Почему? Боится. Ошарашенно передал я совершенно искреннее признание Радона. Кровавый бог кого-то боится? Застывшим взглядом уставилась на меня Дилария. Да чтоб вы все провалились в бездну, спылил Радон. Да так, что аж по мне его эмоции ударили. Какого вообще хаоса вы докопались до самой темной стороны моей биографии? Ну да, были у меня когда-то проблемы с душевным равновесием. Отправил в небытие пару-тройку. Ну ладно, десяток богов. стервуту например, лично задушил. Так она заслужила. А Аймик вообще дочь пляшивой собаки от Саити Тойс. Слушая отповедь бога вампиров, я утвердительно покивал-то у стенки. Как же все изменилось за тысячи лет изумленно покачала так головой. «В общем, не скажу никому. Пока не скажу», — заметила Делария. «А сейчас пусть он честно расскажет мне обо всем с момента, как ритуал выдернул его из Ехалара. Почему Рейкуин так легко пользовался его силой? Почему Радон не противился этому? Зачем вампиры начали войну? В общем, я хочу услышать все. Абсолютно все. Да и тебе, Крэйбин, я думаю, это будет интересно». «Куда?» «Он исчез». Недоуменно, выделяя каждый слог, произнесла Елитара. «Ты у меня спрашиваешь?» Повернувшись к богине, Дрэгхол ткнул пальцем себе в грудь. «Нет, это был риторический вопрос», — грубо бросила девушка. «Незадолго до начала боя я успела поставить сферу наэрона на эту пещеру, чтобы Рейкуин никуда не сбежал». «Сферу, рассчитанную только на высшие сущности, верно?» «Естественно», — подтвердила девушка. «А Крэйбен у нас кто?» С просто-таки очаровательной улыбкой уточнил бог смерти. Человек, начиная догадываться, с какой именно целью пробурчала Елитара. «Ну вот и ответ», — усмехнулся Дрэгхолл. «Твоя ошибка. Да, он стал носителем высшей сущности, но никак уж не богом или полубогом». «И что теперь?» — разочарованно вздохнула девушка. Как что? Пожал плечами Дракул. Занимаемся своими делами. Не думаю, что Радон будет нам мешать. Но мы уничтожили его верховного жреца. Кроме того, он отлично понял наши намерения насчет Кребина и даже озвучил их ему. Знаешь, мне кажется, не стоит уравнивать ситуации, произошедшие с Рейкуеном и Кребином. В первом случае Радон явно не мог контролировать своего, скажем так, носителя, потому что носителем тот, по сути, и не являлся. Вживленный в тело Рейкуэна, кинжал Киеши являлся настоящим носителем сущности Радона и давал возможность высшему жрецу, и так отлично знакомому с магией своего покровителя, использовать его возможности на полную катушку. А вот во втором случае они стали единым целым хоть я и совершенно не представляю, как такое вообще возможно. За всю жизнь я не то что не встречал, и я ни разу о подобном не слышал». «А как же аватары?» — нахмурилась Елитара. «Аватары — это совершенно иное, по сути тело, преподнесенное жрецом в дар своему покровителю. Кроме того, у аватаров другая аура, а Крэйбин хоть и изменился на данном уровне, но аватары Радона не стал как, впрочем, и его жрецом. И думается мне, что, несмотря на вот этот вот невозможный с любой точки зрения трюк, он все равно остался самим собой. Кстати, почему ты сразу решила, что это именно Радон переместил его отсюда? Почему не дар твоего брата? Сфера ведь не способна. Способна. Это дар бога, а не личная магия Крэйбина. Уверена? Да. Тогда я в полной растерянности как и я. Но с этим мы ещё разберёмся, только потом. Долго он от нас скрываться не сможет и обязательно где-нибудь объявится. Так что, как вернёмся, нужно будет поговорить с императором Синримов, главой гильдии Теней, а заодно попросим Мокнатала и Вардма посодействовать нам в поисках Крейбина. А пока у нас всё ещё висит незакрытый вопрос с вампирами. Хайртур, богиня подозвала к себе древнего вампира. «Что ты можешь мне посоветовать?» «Я не знаю», — пожал плечами князь. «Кроме того, я не понимаю, почему еще Скрейбен? Что между вами произошло?» Он перевел взгляд с Елитары на Дрэкхола и обратно. «Я объясню тебе, когда мы вернемся. Этот разговор для более приватного места, а не пещеры в замке недавнего врага». «Хорошо», — согласился Хайертур. «Но тогда почему вы спрашиваете именно у меня совета о судьбе моих бедных сородичей, вряд ли виновных в том, что мой сын сбил их с пути?» «Потому что я не собираюсь уничтожать твою расу!» Не вспылила, но явно начала выходить из себя девушка. «Но и оставлять их без контроля я не могу. Если бы у нас не возникла проблем с Крейбином, то я об этом даже бы не заикнулась. Но его нет, и не думаю, что жрецит так уж обрадуется его исчезновению». Я могу остаться здесь, предложил князь. Пусть я и не совсем вампир, но в моих жилах все еще течет кровь клана матример, старшая кровь. Они, конечно, могут ослушаться, но тут в глазах вампира зажегся ядовито алый огонь, не обещающий таким личностям ничего хорошего. «Да и жрецы легко смогут проверить мое прямое родство с Рейкуеном и увидеть следы, некогда связывающие нас с Крэйбином учительской связью. Тогда идем. Нас и так долго ждут», — обрадовалась Елитара, получив согласие Хаэртура и, и тем самым сняв себя часть проблем. И быстро собравшись, подлатав раны и приведя себя в порядок, группа покинула пещеру. Не забыв прихватить с собой и неудавшуюся жертву ритуала, что уже начала приходить в себя и вполне бы могла идти на своих двоих, но все еще продолжала изображать из себя бессознательное тело. Впрочем, Дезрель об этом так никому и не сказал. В любом случае, оставлять здесь ее было неразумно, тем более большинство ее сородичей и так уже находились в мире демонов. Диалог со жрецами длился недолго. Несмотря на напряженность между сторонами, на недавнюю войну, на жертву и пролитую кровь, оставшиеся в живых старшие жрецы быстро согласились со всеми предложениями елитары, но лишь с одним условием – до возвращения покровителя. Это вполне устраивало древнюю, и оставив Хай в поддержку полутысячи легионеров, что не только будут способствовать наведению порядка в случае возникновения каких-либо волнений, но и проконтролируют освобождение всех рабов и заключенных, в том числе представителей клана Макиан, она покинула проклятые земли. Также стоит отметить, что с хай остался и Дезрель, вызвавшийся помочь слабой и беззащитной девушке по имени Сирена, которая не только не желала отправляться в чужой мир без близких и родных, но и пообещала наладить связь между двумя враждующими кланами. «Понятно», — выслушав меня дублирующего речь Радона, кивнула Дилария. «Но я так и не услышала ответа на вопрос, как ты сюда проник?» «Дорогая, не забывай, это я его создал. Неужели ты думаешь, что я не оставил для себя лазейку?» «Ммм, то есть это можно считать ответом и на первую часть моего вопроса?» Подумал я, но прерывать диалог двух высших сущностей не стал. «А он? А он?» Было не очень приятно говорить о себе в третьем лице, но я пообещал Радону и Деларии передавать слова бога вампиров слово в слово – хоть без эмоций, что было моей маленькой местью, на которую, впрочем, им обоим было совершенно наплевать. Это я. Почти я. Управлять его магией и умениями я не могу, а вот поделиться своими без проблем. Не забывай, я всё же бог. Пусть и в порядком, эм, урезанной версии. Это он припомнил моё высказывание, когда я намекнул на его нынешнее недобожественное состояние. «Хорошо. Но почему именно сюда?» Недоверчиво прищурилась Делария. «Вот не верю, что ты не приготовил для себя в свое время пару десятков укромных уголков». «Мне всегда импонировал Майл, «И поэтому ты засунул его сюда?» — обвела она рукой ярус астральной тюрьмы. «Если бы не я, его бы уничтожили без шанса на возрождение. Ты вообще знаешь, кто виновен в его гибели?» «Нет. И никто не знает». С горечью в голосе покачала головой Делария. «Ну так я скажу. Это был тот, кого вы с такой радостью отсюда и вытащили. Дрэкхолл». «Я тебе не верю!» Яростно сжав кулаки, девушка мгновенно приблизилась к моей, надеюсь, временной темнице. Я в течение всего достаточно долгого диалога все еще был отрезан от мира этой странной пугающей пеленой. «Как хочешь. Но когда возродим его, сама и спросишь». Голос в моей голове ничуть не испугало выход к у стенки. Мне даже показалось, что он, как и бог Тьмы и Смерти, явно совершенно пренебрежительно относился к своей жизни. Заодно и к моей. «Возродим?» «Да. Как-то же вы вернули Елитару. Так почему бы не вернуть и Майля?» «Кстати, о Елитаре, Крэйбен!» Эти слова Радона были обращены теперь уже ко мне. «Ты расскажешь, как вы это сделали?» «Я тебе потом как-нибудь все расскажу». Ответил я ему практически его же словами. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Хотя всё равно узнаю, когда придёт время», язвительно заметил покровитель вампиров. «Не выйдет», — огорчённо вздохнула Дилария. «Клистегр слишком прочно связан с Ехаларом. Я не смогу его отключить, не нарушив ни целостность самого Клистегра, ни астральной тюрьмы». «Да, об этом я уже знал». Сразу после того, как мы разобрались с управлением Ехалара, я предложил девушке возродить её брата, пусть на тот момент я ещё и не знал о их родственной связи, на что услышал те же самые слова, только с большим количеством малопонятных мне терминов. Но это могу сделать я. А вот тут я повторил вслух слова Радона далеко не сразу, ненадолго задумавшись. Ведь и правда. Внутри меня находится сущность, которая создала Ехалара, каким-то образом договорилась с самой бездной. Кому, как не ему, знать все нюансы устройства астральной тюрьмы. И все, что для нас кажется сложным или невозможным, для него вообще не проблема. «И что ты хочешь взамен?» Медленно произнесла Таустенко, по взгляду которой сразу стало понятно. Она пришла к тем же выводам, что и я. «Всего лишь помощь. Помощь в моем освобождении из уз этого бренного тела и...» Тут его голос предательски дрогнул. Возрождение Эльзегиды Клистегр Эльзегиды в призрачном замке, произнес я уже свои собственные слова, не столько напоминая Деларе о том, о чем она и так знала, сколько вводя в курс дела самого Радона. Призрачный замок недоступен ни смертным, ни бессмертным. Это было и данностью, и фактом, перед которым бессильны даже боги. Деларе «Тот, кого ты так оберегаешь, порой выдает настолько глупые мысли, что я уже начинаю сожалеть о том, что судьба свела нас с ним настолько близко. Я как часть этого смертного». И снова говорю о себе в третьем лице. Отлично вижу, что он не только каким-то образом умудрился получить метку бездны, но еще и хаоса. Да, совершенно недавно. Вот только это значит, что он имеет полное право обратиться с совершенно любой просьбой к сущности, перед которой склоняют голову даже боги. «И кто, как не сам хаос, первозданная сила, над которой не властно ни время, ни пространство, способен выяснить координаты замка и переместить нас туда?» «О нет, Радон, ты совершенно не прав. усмехнулся я. «Я не настолько глуп, как тебе кажется». Что бы ни думал покровитель вампиров, но только что он всего лишь озвучил мою давнюю идею. И пусть я собирался попросить об этом бездну, долг, перед которой у меня закрыт, «Но Радон только что показал мне еще более легкий, пусть и более опасный путь».